Наверное, тётя по своему обыкновению выйдет в половине третьего её встречать, и ей будет видно с крыльца, как Купер-Бристоль сворачивает на мыс. Дагллеш с любовию представил себе её у дома, высокую, угловатую и прямую. История её жизни была достаточно заурядной, хоть о чём Дагллеш догадался, что-то ещё мальчикам усвоил из неосторожных обмолвок своей матери, а что-то просто знал всегда с самого раннего детства. В 1918 году за 6 месяцев до перемирия у неё убила жениха. Она тогда была совсем молоденькая. Мати её была томная и зловонная красавица и меньше всего подходила на роль жены деревенского священника-негачея, о чём сама не уставала твердить, по-видимому, считая, что чистосердечное признание авансом объяснит и оправдает очередное проявление её эгоизма и расточительства. Она не выносила вида чужого горя, временно отодвигавшего её на задний план, и потому приняла смерть молодого капитана Маскелла чрезвычайно близко к сердцу. Как бы там ни страдала и я нежная замкнутая, и надо прямо признать, строптивая дочь, мать уже, конечно, страдала гораздо больше. И по прошествии 3 недель после получения роковой телеграммы скончалась от инфлюэнцы. Едва ли она сознательно рассчитывала зайти так далеко, но наверняка осталась бы довольна произведённым эффектом. Убитый горем супруг в одночасье позабыл всё, что возбуждало его озабоченность и раздражение, и сохранил в памяти только сердечность и красоту усопшей. О повторной женитьбе, понятно, не могло быть и речи. Он остался вдовцом, и Джейн Даглэш, чьё имя тратя уже и не вспоминали, жила хозяйкой в доме священника, покуда отец в 1945 году не отошёл от дел и через 10 лет после того умер. Она была женщина очень разумная, и если и тяготилась цветким однообразием домашних хлопот и приходских обязанностей, изо дня в день, из года в год одно и то же, как церковный календарь, то никогда и никому не жаловалась. Её отец непоколебимо верил в свою миссию и даже не подозревал о том, что чьи-то таланты могут пропадать даром в служении ему. Джейн Даглэш, сильная в приходе, уважаемая, но не любимая, исправно выполняла свои обязанности, а отраду находила в наблюдении за птицами. После смерти отца она публиковала ряд статей и заметок о своих наблюдениях, и это сразу принесло ей некоторую известность. А в течение времени хобби нашей мисс Даглэш, как несходительно говорили о её занятиях в приходе, принесло ей славу одного из лучших любителей орнитологов. 6 лет назад она продала дом в Линкольншире и купила Пенкленд, каменный коттедж над самым морем на Монксмирском мысу. Сюда дагглш приезжал к ней не реже, чем два раза в год. И приезжал вовсе не из чувства долга, хотя он, конечно, считал бы, что на нём лежит ответственность за неё, не будь она так независимо, что даже родственная привязанность и то подчас казалась оскорбительным посягательством на её самостоятельность. Но он всё равно был к ней очень привязан, и они оба это знали. Пообещаек Монк Смиру. Он со с удовольствием предвкушал скорую встречу и 10 дней гарантированно спокойного приятного отдыха. В большом кабинете будет, как всегда, пылать благоухая на весь дом сухой лавник. Перед камином кресло с высокой спинкой, попавшее сюда из старого дома священника, где он родился и рос, и кожаная обивка будет приятно пахнуть детством. В его скромно обставленной комнате с видом на море и небо будет узкая неудобная кровать, просто ней попахивающая древесным дымом и лавандой, вдо ль горячей воды и большая ванна, где есть место блаженно растянуться человеку ростом в 6 футов 2 дюйма. Тётя, будучи сама шести футов ростом, по-мужски знает толк в простых удобствах. Она напоит его чаем, усадив у камина, и накормит горячими тостами с мясными консервами домашнего приготовления. Но главное никаких трупов, о них ни слова. Джен Догглэш, как он подозревал, находил странным, что человек его манерс думал зарабатывать на жизнь ловлей убийц. Она была не из тех, кто станет из вежливости разговаривать на тему, которая её не интересует. От него она не требовала ровным счётом ничего, даже внимания, и поэтому была единственной женщиной на свете, с которой ему совершенно спокойно и просто. Он обещал предстоящий десятидневный отдых. Он знал наизусть. Они будут вместе гулять, может быть, даже молча по плотной полосе влажного прибрежного песка между пенным краем воды и галечным береговым откосом.